Глава восьмая. К удивлению полицейских, через два дня Ирина пришла в себя и попросила докторов связаться с ними. Ее лечащий врач тут же перезвонил Павлу, а тот доложил об этом Костикову, и они со Шлыковым поехали в городскую больницу. Ирина лежала одна в большой палате, ее лицо было бледно, как мел, губы дрожали. Женщина словно постарела на добрые десяток лет и стала еще серее и некрасивее. Поздоровавшись с милиционерами, она нервно глотнула и заговорила. «Я решила взять себя в руки и закончить ту беседу. Но вы меня понимаете. Если я могу чем-то помочь, готова это сделать. Пусть убийц моих родных поскорее отыщут. Задавайте вопросы». «Скажите, а где Анатолий останавливался в Приморске? Он не рассказывал, поинтересовался Костиков?» Ирина наморщила лоб. «Не рассказывал». Она вдруг подняла указательный палец вверх. «Постойте!» Однажды он обмолвился, что ему близко добираться до Новодофиновки. «Мне почему-то показалось, что он снимает там дачу. А почему я так решила? Ума не приложу?» Валерий посмотрел на Виктора. «Съемная дача в Новодофиновке — это уже кое-что». Ирина вдруг закашляла, и Шлыков налил ей воды из графина, стоявшего на тумбочке. «Но это не может быть он», — простонала женщина. «Он почти постоянно был со мной, и в тот день...» «Он все время был с вами?» — с сомнением в голосе спросил Виктор. Ирина обхватила голову. «Почти. Он отлучался всего на час. И за этот час вполне управился», — заметил Шлыков. Женщина отвернулась к стене и заплакала. Я не прощу себе никогда, что стало невольной причиной гибели родных. Но, может, вы все-таки ошибаетесь? Если Анатолий не имеет никакого отношения к убийству и ограблению, мы не станем предъявлять ему такие обвинения. Хотя, извините, капитан сделал паузу, все говорит об этом. В следующий раз вам нужно быть поразборчивее в знакомствах и поосторожнее, опирав встали. Костиков положил на тумбочку визитку. «Ирина». «Если вы что-нибудь вспомните, пожалуйста, позвоните». «Конечно», — ответили посиневшие губы. Выйдя на улицу, друзья несколько секунд стояли под палящим солнцем. Мимо спешили беззаботные люди, с моря дул легкий ветерок. «Надо ехать в Новодофиновку», — проговорил Костиков. А «Если пежон не обманул Ирину, думаю, мы отыщем дачу, которую он снимал». «Точно». Шлыков направился к машине. «У тебя плавки есть? Там прекрасные пляжи». «На всякий случай держу в сумке», — ответил Валерий.